Глава десятая Проходит три дня, за которые Миша не возвращается домой. Даже ночевать теперь не приходит, не звонит. Мы поругались, притом так сильно впервые за столько времени. Он наорал на меня, и я не собираюсь мириться первой. Я не знаю, что мне делать. Слова Ахмеда не выходят из головы, и, конечно, в этом моя вина. Я виновата в том, что чеченцы на нас обозлились, что погибли парни. «Меня загнали в угол, но я понимаю, что не могу пойти на условия Ахмеда. Я не могу даже представить, чтобы быть с кем-то, кроме мужа. Моя учеба, мечты и обещания матери рушатся. Я уже больше двух недель сижу дома, сходя с ума от одиночества и переживаний. Толик, если мне и отвечает, то коротко. Почему-то он тоже перестал мне все рассказывать, и, кажется, происходит что-то страшное». «Алло», – отвечаю дрожащим голосом. Алёна звонит в два часа ночи, и, если честно, мне страшно брать трубку. «Лина, Михаил дома? Я не могу до него дозвониться». Окидываю спальню взглядом. Я одна в холодной кровати. Бакиров не соизволил сегодня прийти ночевать к жене. Где его черти носят, боюсь даже представить. С кем он? Кого он по ночам греет? Боже, я скоро сойду с ума. Нет его здесь. Что случилось? Алла пропала. Ее голос дрожит, напряжен, словно испуган. «Что? Что ты говоришь, Ален?» «Она не вернулась домой. Уже вторые сутки нет. Я не знаю, где она. Пожалуйста, передай Михаилу это. И еще, пусть готовит новую управляющую. Я беру сына и уезжаю». «Куда? Почему?» «Потому что мне страшно, Лин. Я не могу так рисковать. У меня ребенок. Я боюсь за него», — отвечает Алена. Я отбиваю вызов, жадно хватая ртом воздух. Алла. Она была первой на очереди у Ахмеда, а значит, пострадала из-за меня. Я не дала согласия на условия Амаева, и это моя вина. Если с ней что-то случилось, Боже, дай мне сил. Набираю Мишину, у него занято. Усмехаюсь. В груди что-то колет. Конечно, ему не до меня. Я, как всегда, где-то с краю. В голову лезут дурные картинки когда я была еще полотеркой у Михаила, когда он на меня даже не смотрел. Он ведь тогда менял подруг практически каждый месяц. И вечно с Мишей женщины рядом были. Такие красивые, ноги от ушей и грудь большая. Они на меня свысока смотрели. Так может и сейчас у него такие есть? От одной мысли об этом у меня почему-то болит в груди. Я не знаю, что со мной. Мне почему-то все время хочется реветь. Просыпаюсь рано. И, быстро приняв душ, собираюсь, складываю книги в рюкзак. Бакиров так и не перезвонил. Как же меня это достало? Я просто вне себя от злости и набираю Максиму. Сама, впервые, за все это время. Толик слушает Мишу. А Максим? Я надеюсь, что он хотя бы мне поможет. Что случилось, Лина? Берет сразу. Хоть кому-то не наплевать на меня. Максим, подвези меня на учебу, пожалуйста. «Я права получила, но еще не очень уверенно вожу». Он молчит всего пару секунд. Я уже думаю, что Макс откажет, когда слышу его уверенное. «Заеду через 15 минут. Жди». И он приезжает. Мне каким-то чудом удается ускользнуть от охраны. Максим немногословен. Он доводит меня до учебы и не задает лишних вопросов. Хотя я вижу, что его что-то тревожит. «Как ты, Лина?» Спрашивает и обращает внимание на моё обручальное кольцо. «Порядок», – отвечаю тихо и выхожу из машины. «Я заберу тебя после лекций». «Хорошо, спасибо, Максим». В этот день я кое-как догоняю свои хвосты, сдаю контрольные, пишу объяснительные преподавателям, где пропадало всё это время. С Виталиком тоже пересекаемся. «Как жизнь замужняя, линусь!» – подкалывает меня, едко ухмыляясь. «Весело!» «Женишься, увидишь сам». Отвечаю грубо и прохожу мимо. Возвращаюсь домой в приподнятом настроении. Все же лучше на лекциях сидеть, чем одной дома в заперти. Максим довозит меня обратно. Однако, как только переступаю порог, понимаю, что Миша дома и ждет в гостиной у окна. Я вижу, как напряжены его плечи. В руке дымится сигарета. Черный кожаный ремень поблескивает на свету. Рукава его рубашки закатаны до локтей. Я не видела его три дня, соскучилась. А он смотрит на меня из-под будто я в чём-то провинилась. «Где ты была, Ангел?» «На учёбе». «Кто тебя возил?» «Максим». Бакиров как-то криво усмехается, тушит сигарету и подходит ближе, загоняя меня к стене. «Скажи мне, девочка, какого чёрта Максим тебя отвозит на учёбу? Кажется, я тебя просил пока побыть дома». Не просила, приказал. Меня достало сидеть здесь, как в клетке. Сам-то ты где пропадаешь, Миша? И вообще, какое право ты имеешь отчитывать меня? Я твой муж. Я ответственный за тебя, и я на работе. Рычит. Карие глаза еще сильнее темнеют, но я не пасую. Какая работа по ночам? Где тебя носит, Миша? Или ты думаешь, я не видела, как на тебя на свадьбе смотрели те официантки новые? Не видела? Ревнуешь? Мне нравится. Чуть прищуривается, но меня уже несет. Я дважды уже ревела сегодня. Я вся на нервах. И Алла пропала. Это все из-за меня. «Нет, не ревную, хватит! Я не могла до тебя дозвониться. Алла пропала, а ты даже не удосужился мне перезвонить. И ты сразу мне нашла замену? Да Максим меня просто на учебу отвез. Не делая ему ничего. Все, все!» Толкаю его в грудь, пытаясь уйти. Но Бакиров за руку меня ловят, не давая ступить ни шагу. «Снова этот Максим. Он нравится тебе, да? Может, за него надо было выходить, а? Нет, он мне не нравится, но он хороший. Он не причинит мне вреда. Выпаливаю, но тут же жалею». Миша криво усмехается, будто я сделала ему больно. «Конечно, хороший. Все, блядь, для тебя хорошие. Я один, сука, самых хуёвый для тебя». Лупит по стене со всей дури рядом со мной а я реветь начинаю. «Перестань, хватит!» «Что хватит?» «Ну что ты отворачиваешься, ангел?» Берет меня за подбородок, заставляя посмотреть на себя. «Что, херовый у тебя покровитель? Так иди к нему, к Максу своему. В постель к нему сразу. Максим обогреет, приласкает. Может, он тебя лучше оттрахает. Или кто там еще за тобой увиливает. Женихи твои, ухажеры бесконечные. Иди, блядь, я тебя не держу!» «Я тебя люблю! Тебя! Мне никто не нужен, кроме тебя!» Хватаю его за рубашку, а Миша наклоняется ко мне. «Близко. Опасно. Так будь мне верна!» Цидит сквозь зубы, рычит, вжимая меня в стену, до боли сдавливая мои руки своими лапами. «Это все, чего я прошу от тебя, ангел!» «Если я сказал с Максимом не водиться, значит не водиться!» «Если я сказал ни с какими мужиками не шастать!» Значит, ты должна меня слушать. Что ты говоришь? Как ты можешь обвинять меня в чем-то грязном? Отпускает меня. Отходит на шаг. Машинально тянется к сигаретам. Закуривает. Глубоко затягивается. Значит так, девочка. Я тебя предупреждаю. Если еще раз я тебя увижу с Максимом или еще с каким левым мужиком рядом, будет беда. Ты теперь моя жена. Веди себя соответствующе. «Да ты просто...» «Кто? Скажи, ну же! Ты бандит!» «Да, я бандит», — выдыхает дым, смотрит на меня с высоты своего роста. «Я бандит, ангел, если ты только уяснила. И все, чего я хочу, это защитить тебя, рычит на меня, а после выходит за дверь. Я вздрагиваю от сильного хлопка и опускаюсь на пол у стены, глотая слезы. Не так, я думала, все будет. Не так.